В кузнице поговорить не вышло. Лавр уже приставил к работе не то свежеиспеченных холопов, не то вновь обретенных родственников. Мишка еще не научился их различать. И закопченное помещение было наполнено лязгом металла, сипением мехов и прочими кузнечными шумами. Тут же ковылял, опираясь на один костыль кузька, раздавая какие-то указания работникам. Лавр привел отца и племянника в какое-то помещение на втором этаже недостроенного главного корпуса усадьбы, послал крутившуюся здесь девчонку на кухню за горячим сбитнем и усадил всех на расстеленные прямо на полу чьи постели. В суть рефлексивного метода управления Лавр въехал с ходу. «Это когда я заготовку в гор не передержу, а потом начинаю орать. Давай быстрее, железо пережжем. Обязательно кто-нибудь что-то уронит или заготовку клещами неловко схватит, или штаны прожжет. не работа сущие наказания. Вот-вот, – обрадовался Мишка, – а есть и другие способы управлять. Второй способ – следящий. Начальствующий человек смотрит за тем, что происходит, и, если происходящее идет на пользу, поддерживает, а если во вред – пресекает. Вот, к примеру, как с некрещенными холопами. Наше главное дело – насаждать христианство, значит, «Если холопов хозяева не крестят, это во вред. Беда только в том, что пользу и вред разные люди по-разному понимают. То, что для одних хорошо, другим поперек горла встать может. Вот деда мастерские затын вынести хочет. Казалось бы, дело правильное, но хозяевам-то мастерских это не по нутру <кхе> дед зловещий ухмыльнулся. «Ничего, уберутся, как миленькие. Найдем средства». «Об этом я и толкую» пресекать. Быстренько согласился Мишка и поспешил продолжить. Но при таком способе управления тоже не все гладко идет. Во-первых, из-за того, что есть недовольные, важные дела могут делаться медленно и плохо, потому что без желания из-под палки. Как, например, с ремонтом тына. То есть опять дисфункция, неисполнение важных дел. Во-вторых, есть опасность деструктуризации, развала если тех, кто за и тех, кто против, примерно поровну. Или же не поровну, но одна из сторон, хоть и малочисленна, но сильна. До крови, может, и не дойдет, но дело делаться не будет. Ты, деда, именно по этому пути и пошел. И с первого шага пришлось силу применять. Пока дело только о и Пимену ограничилось. Но ты верно сказал, смолчали, не значит, что покорились». А можно ведь сделать так, что те, кто ремеслом и торговлей предпочитают заниматься, твоими союзниками станут, помогать тебе будут и в делах, и в том, чтобы недовольных поприжать». «Это как же?» Гедов скепсис начал постепенно развеиваться. Похоже, разговор начал его понемногу заинтересовывать. «Есть третий способ управления – программный». «Программный – это как бы объяснить». Вот задумал ты какое-то большое, важное дело, такое, что не на один год. Результат этого дела – цель, которую надо достичь. Заранее обдумываешь, что надо сделать, сколько это времени займет, что может помешать, кто будет тебе помощник, а кто противник. Рассчитываешь, сколько чего понадобится – людей, времени, средств. Прикидываешь, когда что делать и когда одно дело заканчивается, а другому пора начинаться. Вспоминаешь людей – То, что умеет, кому доброго слова достаточно, а кого подкупить или припугнуть надо. Самое же главное – людской интерес. Если другие люди в достижении твоей цели свой интерес увидят, то помогать будут не за страх, а за совесть. Если таких людей будет большинство, то противники твоего дела и пикнуть не посмеют, а если посмеют, то твои сторонники их в раз придавят. Вот если все это вместе сложить, то и получается программа действий на какой-то большой срок. И все. Твои дела и мысли, дела и мысли твоих союзников должны быть выполнению этой программы подчинены. А тех, кто сопротивляться задумает, придется принуждать силой. <coughs> Что скажешь, Лавруха? Лавр, до сих пор сидевший молча, вроде бы с безучастным видом, на самом деле, оказывается, слушал очень внимательно. Во всяком случае, ответил на дедов вопрос сразу и очень толково. «А я так и работаю, батюшка. Прежде чем ковать, думаю, сколько чего нужно. Угля, руды или железа, помощников. Потом, как нагревать, как отковывать, как закаливать. Если что-то сложное делать собираюсь, сначала рисую на дощечке, помощникам показываю, обсуждаем. А уж когда все решили, каждый дело свое знает, недостатка ни в чем нет». Ну и прочее, много всякого. Зато дело делается как следует. Дядя Лавр, а бывает так, что помощники что-то дельное подскажут? Бывает, конечно, — подтвердил Лавр. Кузька вот на выдумке гораст, добрый кузнец будет. Но для этого помощникам конечная цель должна быть понятна, — продолжил подводить разговор к нужному выводу Мишка. А как же без этого? — удивился Лавр. Если помощники не знают, что куют, так что же это получится? Вот, деда. Мишка от возбуждения даже попытался привстать, забыв про ранение, но нога тут же напомнила о себе болью. перво-наперво преданные тебе люди должны все правильно понять, свой интерес увидеть и важностью дела проникнуться. Без интереса, конечно, хрен кто пошевелится, согласился дед. Ну, обеды какие у этого способа? Браво, лорд Корней. Уловил методику анализа, что называется, сходу. А нету бед, деда. Вернее, есть только одна. Если программа неверная, тогда все развалится. А если цель правильная и средства ее достижения продуманы хорошо, все получится. Вот Ярослав Мудрый, когда нашу сотню сюда посылал, все правильно продумал и все получилось. Но цель, которую он перед нами поставил, достигнута. Пора ставить следующую. «Иначе так и будем гнить потихоньку». «Сам же сказал, все как гнилая тряпка расползается». Дед, видимо, спохватился, что получается как-то не солидно Глава семьи слушает поучение от пацана. «Красно глаголишь, отрок, как поп на проповеди. И как же эту книжную премудрость к нашим делам приложить?» «Начинать надо с цели», — не смутился Мишка. «Вот какая цель была у нашей сотни в самом начале, когда сюда пришли?» «Как какая?» — дед рубанул воздух ладонью. — Да просто выжить! — Да, это верно. Если бы не выжили, то и ничего другого не смогли бы, разве что обратно в Киев сбежать. Но князь-то Ярослав от нас ведь чего-то другого хотел? — продолжил гнуть свое мишка. — Ему не просто наше выживание требовалось. Мы ему здесь зачем-то нужны были. Зачем, деда? — Ну, это христианство насаждать, волынский рубеж стеречь. «И только?» «Да что ты прицепился? Я же не князь!» «Ну первый наш сотник, Харальд, знал?» «Дядя Лавр сейчас только объяснил, что помощники должны конечную цель понимать. Так знал Харальд?» «Не Харальд, а Александр», — поправил дед. «Хотя, конечно, он того. Александром только в церкви и был. Князь Ярослав с ним, конечно, разговаривал перед тем, как сюда послать. И не один раз, наверное». Но я-то уже одиннадцатый сотник. А если парадам считать, то четвертый. Как это парадам? Мишка понимал, что отклоняется от главной темы разговора, но больно уж было интересно. Да и деду надо было дать передышку. Долгое обсуждение непривычных и малопонятных вопросов могло его опять разозлить. А тут дела привычные и известные. К тому же внук превращается из наставника во внимающего ученика возвращается к положенному ему статусу. «Да так!» Дед расстегнул оружейный пояс и отложил в сторону. Явный признак настроя на долгий разговор. После Харальда его сын сотни уводил, потом внук, но погиб молодым, когда его сын еще совсем малым был. Потому сотника из другой семьи выбрали. Прямо на поле боя выбирали. В угорской земле дело было. Звали его, дай бог памяти... «У Данилы десятника надо спросить». «Да какой он теперь десятник?» пренебрежительно махнул рукой Лавр. «Теперь да», — не стал спорить дед. «Но в его роду четыре сотника было. При последнем из четырех, Петром его звали, случился мятеж десятника Митрофана. А Петр уже был больной совсем, много раз раненый. Ну и сам от сотничества отрекся». «Выбрали Ивана, прадеда десятника Пимена» которого я сегодня попотчивал. Потом сотником стал его сын. Дурным он сотником был, чуть всех не угробил. Мой отец, Агей Алексеевич, его убил. От Агея и пошли сотники из рода лесовинов. Даст Бог, на мне это не закончится». «Так вот почему пимен на тебя волком смотрит», старательно продемонстрировал удивление Мишка. «Не только из-за этого». Дед раздраженно передернул плечами – Его отец меня убить пытался, мстил. В бою хотел в спину ударить, но не вышло, сам там остался. По уму бы всех их рот вырезать надо было бы, иначе не будет нам покоя. Кхе. Лицо деда снова приобрело жесткое выражение, каким было утром на дворе старосты Аристарха. Левый глаз прищурился, щека поползла в сторону, изгибая шрам от половецкого клинка. Рука, словно сама по себе, сдвинулась поближе к рукояти меча. Дед недоуменно глянул на нее, вздохнул и отодвинул оружие в сторону. «Так что ж ты, Пиминя-то, — осторожно поинтересовался Мишка, — имел же право или пожалел?» «Не в жалости дело, Миша!» — вмешался Лавр. «Батюшка не захотел сотничество с крови начинать. Второй раз подряд из крови одного и того же рода. И так чуть ли не первый приказ о казни был». «Ну почему начинать?» — удивился Мишка. «Ты же и раньше сотником был, деда!» «Правильно, Лавруха сказал. Начинать. Та сотня и нынешняя!» Дед тяжело вздохнул. «Это такая разница! Лучшие люди на той проклятой переправе легли. Почти все, на кого я в любом деле положиться мог!» Дед досадливо заворочился на смятой постели, зачем-то переложил с места на место ножны с мечом. «По справедливости спросить бы за это с Данилы!» Десятник первого десятка, второй человек после сотника. Я его не тронул. Значит, нельзя было и Пимена. Вот если бы он за оружие взялся, тогда бы да. В голосе деда послышалась прямо-таки плотоядная мечтательность. Но почуял, стервец, смерть свою. Почуял. С минуту помолчали. Каждый думал о чем-то своем. «Деда, прости, если глупость спрашиваю». «А чего ты с Данилой возишься? От него же одни беды!» «Беды?» – дед снисходительно усмехнулся. «Детё ты ещё, Михайло! Если Данилин Ерёма тебе синяки наставлял, это не беды. Наоборот, это тебе на пользу пошло. А Данила мне столько лет спину прикрывал. Есть, внучек, такие люди, которым обязательно надо при ком-нибудь состоять. Всё время вторые. Но зато какие вторые!» незаменимые, на которых надеяться, как на себя можно, никогда не подведут. Такого помощника найти всю жизнь искать можно и не найдешь. Но не дай бог такому человеку остаться одному. Та переправа это и показала. И ни разу, слышь, Михайло, ни разу, ни полусловом, ни намеком, не напомнил мне Данила о том, что его род на сотничество права имеет. Выходит, в ратном два рода с нами соперничать за сотничество могут», — сделал вывод Мишка. «Три», — поправил внук-одет, — остался еще один прямой потомок Харальда — Бурей. Серафим Ипатич из рода первого сотника, Ратнинской сотни, Александра. Уважение, с которым произнес полное имя Бурей-одет, было Мишке совершенно непонятно, поэтому он переспросил. «Обозный старшина?» По уму и по силе мог бы первым воином в сотне быть, а может и сотником. Все так же уважительно отозвался дед. Только кто же урода в строй поставит? Да и злости в нем. Хотя от такой жизни любое звереет. Теперь понятно, почему пимен зубы точит, начал Мишка. И почему еремок тебе вязался, пока вы его не отлупили, подхватил Корней. И почему бурей грубит. Мотай на ус, Михайло. Тебе с этим жить. Детей Данилы в младшую стражу не возьму, решительно заявил Мишка. Детей Пимена и людей из его десятка тоже. Слыхал, Лавруха? Парень-то верно все понял. Отвлеклись мы, батюшка, а время-то идет. Лавру дедову воспоминания были неинтересны. Давно все знал и сам. А ты что, спешишь куда, сынок? Ласково поинтересовался Корнин. Так люди же за тыном уже две ночи провели. Все уже своих холопов, наверное, разобрали. Только наши остались. Идти надо, батюшка, людей по жилью разводить. Наши же холопы. Эх, лавруха, лавруха. Дед сокрушенно покачал головой и вдруг рявкнул, что есть мочи. Не вместо сотнику. Мишка и лавр вздрогнули от неожиданности. За дверью кто-то испуганно шарахнулся. Подслушивают нас, что ли? «Это твой Михайло-дружок Афоня!» – обрадовался, в припрыжку побежал холопов забирать, а мне – невместно. Корней почему-то адресовался внуку, а не сыну. «Лавруху вот пошлю, но не сейчас, а завтра. Сегодня Татьяна с радню разместят. Ужин бабы накроют в самой большой горнице, все семейство вместе соберется. А холопами завтра займемся, или послезавтра». Должна быть разница между холопами и роднёй. И разницу эту должны увидеть и понять все. Переночевали две ночи за тыном? Переночуют и ещё раз, а то и два. Кед расстегнул кожух и, повозившись, сбросил с ноги протез, показывая, что рассчитывает сидеть долго. Потом продолжил, уже не повышая голоса. «Лавруха, ты послезавтра поедешь верхом в броне и с мечом за тын». Возьмешь с собой Роську, Матвея и кто еще из мальчишек сможет верхом ехать. Тоже в бронях и при оружии. Разговоры особенно не разговаривай, посмотри, кто как устроился. Отбери 10 хозяев, у которых в семье порядок. Ночлег хорошо устроен, дети и скотина обихожены. В общем, 10 лучших, сам разберешься. Этих 10 семей отправим на выселки. Там все в упадке, сгнило, заросло. Вот самых ухватистых туда и пошлем. Вот так, сэр, почти слово в слово то, что вы о фоне насчет невербального ряда объясняли. Ни слова не говоря, даже сам не показываясь, сразу же вываливает на людей кучу информации. Всем бывшим куньевцам разницу между роднёй сотника и чужими. Родне, как их положение, выгодно отличается от положения других бывших односельчан. Новым холопам, что попали они к военным людям, что до сотника им как до бога, и что оценить их здесь умеют по достоинству, чуть ли не с первого взгляда. Даже ратнинцам, что род лесовинов к приобретенному богатству относится спокойно, без суеты. Управленец – божьей милостью, или учили хорошо. Только есть ведь вещи, которым не научишь. Управление – это только наполовину наука, а наполовину – искусство. «А у господина сотника, – продолжал дед, – и другие дела есть». Вот, к примеру, с ученым человеком, Михайлой Фролычем, о книжной премудрости потолковать. «Давай, Михайло, дальше рассказывай, только ты уж как-нибудь книжную премудрость с жизнью соединяй, а то не сразу и поймешь, о чем ты толкуешь». «На чем мы остановились-то?» «На том, какая цель у князя Ярослава была», — напомнил Мишка. «Ага». <кхе> Дед поерзал, устраиваясь поудобнее. «Не знаю я, сам думай». Смотри, Деда, славяне живут в этих местах испокон веку, еще со времен до Рождества Христова. Мишка решил зайти издалека, благо дед, облегчив душу криком и командным тоном, был расположен послушать. Были у них какие-то свои порядки, обычаи. Сейчас уже и не узнаешь точно, только легенды сохранились. Здесь, на Днепре, Припяти и их притоках, была северо-восточная граница славянских земель постепенно разошлись на разные племена. Поляне, Тревляне, Дреговичи, Кривичи. Значит, порядки и обычаи изменились, ведь у разных племен они хоть немного, но были разные. Два с половиной века назад сюда пришли варяги. Взяли Полянский Киев, подчинили другие племена, заставили платить дань. Но князья пока почти у всех оставались свои. Опять порядки изменились. Прошло еще около ста лет, и княгиня Ольга разгромило княжество древлян, а дряговичей вообще с трех сторон зажали. северо- полоцкие князья, с юга киевские, с запада волынские. Было ведь время, когда туровские земли волыни принадлежали. И не стало у славянских племен своих князей, а стали киевские князья сажать к ним родню, рюриковичей. Еще раз порядки изменились, а потом внук Ольги Киевской, Владимир Святой, крестил Русь. «Правда, это только так говорится, что сразу всю Руся на самом же деле...» «И опять порядки изменились», — прервал дед. «Я тебе что велел? Ближе к жизни, а ты...» «Еще Евангелие нам тут пересказывать начни. Все четыре сразу». «Погоди, деда, вот прямо сейчас про нас речь и пойдет. Я к чему веду?» «К тому, что людям только кажется, что жизнь неизменна. Живем, мол, по заветам предков, а на самом деле...» «Да понял я, понял. Дальше давай». Сел на киевский стол Ярослав Мудрый. Порядки, которые были в то время в нашей округе, ему не нравились. Христианство не приживалось. Дань Дреговичи платили, но кто его знает, правильную или неправильную. Пади, пересчитай по лесам число дымов или рау. Ладно, городища, а лесные хутора, малые веси. Изверги так и вообще ушли из рода, и поминай, как звали. Волхвы народ мутят. По дорогам ездить опасно, да волынцы через горы посматривает а то и наезжают, ляхи и угры наведываются. Князь с дружиной раз в год здесь появляется, в полюдье. Дань собрал и назад. Да глубоко не заходила то можно было и не выйти. Надо было порядки менять, рубеж с волынью прикрыть, с мутьяном и татям окород дать, хоть сколько-то твердых христиан на этих землях поселить. Так и появилась наша сотня и село Ратное. «Вот и выяснили мы цель Ярослава – изменить жизнь в не так, как это было выгодно великому князю Киевскому. И мы этой цели достигли!» – Мишка выдержал паузу и спросил. «А теперь скажи нам, деда, устраивает ли нас сложившийся порядок?» «А то сам не знаешь». «Не устраивает», – подтвердил очевидный Мишка. «Значит, надо менять. Только сначала крепко подумать, какой порядок нам нужен». Дядя Лавр ведь железо в горн не сует, пока не знает, что именно он ковать собирается. Так и ты. Что ты из нашей погарынской земли выковать намерен? — Нашей, говоришь? — дед Молодецкий расправился. — А что? И нашей. Кроме нас, эту землю, никто удержать за собой не сможет. Исчезни наша сотня, тут такое начнется. — Давай тогда, деда, сразу и определим границы наших земель, чтобы потом уже к этому не возвращаться. Взял быка за рога Мишка. Западная граница, понятно, по реке Горынь. А остальное? Северная граница, тоже понятно, там, где Горынь в Припять впадает. Дед расстелил на полу свой оружейный пояс. Это припить Дед требовательно пошевелил пальцами в воздухе. Сын и внук догадливо распоясались и сунули корнею в руки материал для макета местности. Вот так в Припять впадает Горынь. Пояс лавра прилег одним концом к поясу деда, а другой конец загнулся на запад. Дед ткнул в него пальцем и пояснил. «Но верховья горыни не наши, волынские, значит, по горыни получается верст 75-80». «Это ж примерно километров 120, не хило. «Тогда восточную границу можно по случаю считать?» Мишка приткнул свой пояс к горыни и расстелил его на юг. «Можно». Дед немного сдвинул место слияния Горыни и Случи. Случ подлиннее Горыни, но течет вот такой загогулиной. От истоков сначала течет почти точно на восток, чуть к северу, а потом сворачивает на северо-запад. Дед соответствующим образом изогнул Мишкин пояс. А между истоками Горыни и Случи сколько будет? Вёрст 40 или около того. Да пока Случ на север не повернет, еще верст 60 будет. «Выходит, южная граница в сотню верст, получается?» «Выходит, так». «Ядрёно, Матрёно, я и не думал как-то, что тут земли так много». Сам изумился собственным подсчётом дед. «Так, сэр Майкл, получается, что графство Погорынское имеет форму, близкую к треугольнику, со сторонами примерно 120, 160 и 140 километров. Площадь, дай бог памяти, половина произведения основания на высоту». Это для прямоугольных треугольников, но других формул я не помню. Значит, будем считать треугольник прямоугольным, особой точности не требуется. Где-нибудь 120 на 160 и пополам. Что-то около 10 тысяч квадратных километров, может чуть больше. Впрочем, если мы называемся Погорынье, то надо приплюсовать еще и земли на левом берегу Горыни, между Припятью и границей с Волынью а также правобережье между той же Припятью и слиянием Горыни и Случи. Пожалуй, тысяч 13-15 набежит. Совершенно случайно помню, что Люксембург две с половиной тысячи. Выходит, мы в пятеро или в шестеро больше Люксембурга. Это к на целую Голландию или Бельгию потянет Здесь Мишка ошибается. Площадь Голландии в 20 веке составляла больше 40 тысяч квадратных километров. а Площадь Бельгии – 30 тысяч. Больше всего к его весьма и весьма приблизительным расчетам подходит площадь Израиля – 14 тысяч квадратных километров. «Знаешь, деда, в латинских землях это целое герцогство, а то и королевство. А у нас кусок княжества». Дед задумчиво поскреб в бороде. «Так, где-то десятая часть, ну, может, восьмая». «И как мы эту часть назовем?» «Так и без нас назвали. Погорынье». «Нет, деда, я не о том. Вот смотри». Мишка широко развел руки. «Русь — великое княжество. Оно делится на удельные княжества». Мишка чуть сблизил разведенные ладони. «Черниговское, Турово-Пинское, Переяславское и прочее». «А удельное княжество на что делится?» Мишка свел ладони еще больше. «Ну, есть города». Сёла. Чего ты хочешь-то? Не понял дед. У латинян королевство делится на герцогство и графство, во главе которых стоят герцоги и графы. Герцогство и графство опять делятся на баронство. У каждого герцога или графа в подчинении несколько баронов. Баронства разделены на дворянские или рыцарские лены. Каждый владетель лена должен по приказу барона прийти к нему со своей дружины. Чем больше лен, тем больше дружина. Барон их собирает и приводит в распоряжение графа или герцога. — Понятно, понятно, — перебил дед. — У нас так бояре по призыву князя конно и оружно собираются. У кого, конечно, вотчина есть. — Так ты что же, хочешь по погорынье герцогством обозвать? — Нет, не в наших это обычаях, деда. — Вот у ляхов земля разделена на воеводство. — Разделена или еще будет когда-то разделена? Не знаю, ну и неважно. «Вот это, деда, нам подойдет. По горынской воеводству. И во главе его при горынской воевода боярин Корнеев, сын Агеев, из рода Лисовинов». «Красота!» «Лавруха, что молчишь? Нравится?» Лавр, невольно копируя деда, тоже задумчиво поскреб в бороде. «Нравится-то нравится, батюшка. И воевода ты и взаправду. А вот боярин...» «То-то и оно!» наставительно заметил дед. «Заврался ты, Михайло!» И ничего, я не забрался Все просто решить можно. Сам, что ли, мне боярскую грамоту напишешь, княже великий? Да она уже написана. Вот ты о чем. Дед, прищурившись, уставился на внука. Помнится, боярин Федор при тебе об этом не говорил. Откуда проведал? О чем вы, батюшка? Встрял Лавр. погодила в Лавруха. Корней отмахнулся от сына, как от зудящего на духом комара. Что-то мне не нравится, когда кто не попадя, ненужные вещи узнает. Дед набычился, шрам на лице начал наливаться кровью. А ну признавайся, паршивец, от кого узнал? Выдавать мать Мишке показалось недостойным, и он решил воспользоваться любимым приемом дерьмократов, умудряющихся чуть ли не в любом событии узреть происки спецслужб. В Туровском епископстве за нашей сотней внимательно следят, деда, сам понимаешь. С чего бы меня епископ епископский секретарь Иларион обхаживать стал? Феофана ко мне приставил, а тот, оказывается, с отцом Михаилом в Царьграде вместе учился. Пургу вы, конечно, гоните, сэр Майкл, но выглядит весьма многозначительно. Дед должен клюнуть. Дед клюнул. Знает, значит, пробормотал он негромко. Только попы или князь тоже? Нет, Вячеслав только приехал, не мог прознать. А попы против сотни гривны и не пикнули. Значит, одобряют? Иларион православный орден создать хочет, напомнил Мишка. Может, с погарынского воеводства и собирается начать? Может и собирается, машинально ответил дед, думая о чем-то своем. Да в чем дело-то, не выдержал в конце концов Лавр. Батюшка, да объясни же, наконец. А? Корней уставился на сына, словно только сейчас заметил его присутствие. «Чего тебе, лавруха?» «Что за грамота, батюшка? О чем вы с Михайлой речь ведете? При тут попы, да еще туровские <кхе> Дед неожиданно подмигнул Мишке. «Задурили мы твоему дядьке голову, Михайла, а?» «Так, может, объяснишь, деда? Я-то тоже не очень знаю», прикинулся шлангом Мишка. «Так только, намеками <кхе> «В общем, такое дело!» Дед все еще колебался. Славка, князь Ярослав Светополчич, когда на волынском столе сидел, грамоту мне пожаловал на боярство и воеводство Погорынское. Дед умолк, снова о чем-то задумавшись. Мишка затих, боясь спугнуть удачу. Ляпнешь что-нибудь не то, и дед из чувства противоречия возьмет и упрется, с места не сдвинешь. Упрям сотник корней временами, как баран. Лавр тоже немного помолчал, но потом опять не выдержал. «Ну, так и что, батюшка? Князю виднее, кого чем награждать. Что, пропала грамота, что ли?» «Да не пропала, Лавруша, не пропала. У Фёдора она хранится до сих пор. Так что ж тогда?» «Понимаешь, сынок, дед впервые за все время, что помнил Мишка, назвал Лавра сынком. Князь Ярослав всегда считал, что имеет наследственные права на туровские земли, а князь Мономах как раз наоборот» этих прав за ним не признавал. Так Славка, князь Ярослав Святополчич, извернулся, взял и переляпал на грамоту отцовскую великокняжескую печать. И год поставил тот, когда еще его отец Святополк Изяславич великим киевским князем был. Так что ни Мономах, ни Мономашичи эту грамоту оспорить не могут, но нечестно же. Ну и друг молодости у лорда Корнея был, позвольте вам заметить, сэр Майкл. Трижды женат, причем последнюю жену выгнал с ребенком. Иностранных интервентов на Русь приводил, документы фальшивые фабриковал. Извините за прямоту, сэр, но пробы ставить негде, ей-богу. Ну и что? Похоже было, что Лавру плевать на юридические тонкости. Или ты, батюшка, не заслужил? «Одно только Палецкое поле вспомнить, ведь всех спас тогда. Что там князь куда приляпал, не наше дело, княжье. Тем более, что спокойненько уже не спросишь, а спорить, как ты сказал, невозможно. Да и не знает об этом никто». Лавра сёкся, вспомнив, видимо, Мишкины намёки на туровских попов. «Блин, надо было правду говорить. Испугается дед епископской своры, да и откажется от воеводства». «Дурак, на кой было врать? Мать пожалел? Да что бы ей дед сделал?» «Все равно», — заключил Лавр, — «а спорить нельзя, и ты заслужил. Вот так». В подтверждение своих слов Лавр стукнул себя кулаком по колену и выжидающе уставился на отца. «Заслужил, не заслужил?» «Хм... А ну, конечно...» Дед поднял с пола кувшин со сбитнем, поболтал, прислушиваясь, сколько там осталось, но наливать себе не стал. Съездить, что ли? Нет, снега вот-вот подут да и дел не перечесть. Вот дороги просохнут, тогда съезжу. Ладно, Михайло. Дед еще секунду поколевался последний раз и торжественно провозгласил. Приговариваю. Воеводству при быть. Лавр шумно вздохнул и весело подмигнул Мишке. Мишка тоже подмигнул в ответ и только тут, почувствовав, как взмок, принялся расстегивать на себе полушубок ишь разморгались где ты сам не удержал улыбки давай михайло дальше излагай, чего ты там собирался не упомню уже дальше просто нужны люди для которых твое воеводство дело такое же важное как и для тебя самого чтобы они за твое воеводство горой встали если придется той с оружием да где же я таких людей возьму Дед дурашливо охлопал себя, заглянул во очереди под обе полы кожуха, даже приподнял отстегнутый протез, словно под ним мог кто-то спрятаться. «Или ты опять людей из головы рожать собрался?» «Ага, деда, из головы!» – жизнерадостно согласился Мишка. «Ты, граф, тебе нужны бароны!» «Пожалуй, десятником которым доверяешь, земли в твоем воеводстве и по пятку холопских семей из добычи». Поверстай их в воеводское боярство. Из твоих рук получат. За тебя и стоять будут. А придет время... Прости, деда, жизни и жизнь. И за твоего наследника. Потому что нет лесовинов на воеводстве. Нет и их боярства, и земель. <как> вот оно как. Лаврух, ядрёна матрёна. Михайло, ты это... Дед непритворно растерялся. Зрелище было совершенно удивительное. — Что ж я, как князь, со своими боярами... — Да... <coughs> — Поганец, удивил. — Нет, ну как измыслил. — Лавруха, ты слыхал, а? — Поганец, умница. поди сюда, внучек, да я тебя... — Эх, фролушка бы, покойник, порадовался. — Ну как измыслил. — Лавруха, да ну его к лешему, это сбитень... — Вели... там у нас в погребе вроде бы пиво еще оставалось. Вели принести и закусить чего-нибудь. — Ну и как вам, сэр, в шкуре змея-искусителя? — Нет, ну правильно же все. Надо, надо феодализм строить. По нынешним временам передовое общество. — Деда, кого в бояре-то поверстаешь? — Ну, придумаем. Потом. «Сейчас надо решать», — возразил Мишка, «чтобы завтра дядя Лавр мог выбрать, кого из холопов нам оставить, кого твоим боярам пожаловать Лавруха, да пошли ты кого-нибудь за пивом!» «Ну, Луку можно, Алексея Рябова еще. Люди верные. Кого ж еще-то?» «Может, Игната?» — предложил Мишка. молод больно». «Зато верность проявил», — поддержал племянника Лавр. И ратники его десятником выбрали. «Ну, допустим», — неохотно согласился дед. «Трое выходит». «Эх, маловерных людей». «А Тихона?» — попытался пополнить список Мишка. «Да он может еще и с десятком не управиться», — отмахнулся дед. «Нет, рано, потом может быть». «Ну, сэр, сейчас или никогда?» «Значит, трое». «Четвертое — Нинея». «Что?» Корней и Лавр одновременно изумленно уставились на Мишку. «Она и так боярыня». Надо было ковать железо, пока горячо. «Древлянская боярыня Гридислава». «Ты-то откуда?» Начал был одет и сам себя прервал. «Ну да, понятно. Только нет, не примет. Зазорно ей мне поклониться. Я для нее не смерть, конечно, но и неровня». Ей даже природные рюриковичи неровня «Я попробую уговорить», — попытался настоять на своем Мишка. «Она ко мне хорошо относится, говорила, что любят меня светлые боги». «Да мало ли кого, боги любят. Здесь гордость такого древнего рода, что нам и не вообразить. Она через это не переступит. Подыхать будет, но не переступит». «Она боится, деда». «Чего боится?» Что придут попы с воинами и убьют, как ее наставницу. Что умрет и преемницу себе не воспитает. Что внуков вырастить не успеет. Ей каждый будущий день страшен. Защита не не нужна, опора, надежность. Мишка высыпал ворох информации, и пока дед ее не переварил, задал провокационный вопрос. Мы же можем ей твердо обещать, что не придут и не убьют. Что внуков сиротами не бросим, что будущее ее... Сколь ей там еще отпущено, бедой не обернется. Можем-то можем. Дед неопределенно пошевелил пальцами в воздухе. Но тогда получится, что не она нам, а мы ей служим. В каком-нибудь ином случае, такому древнему роду и послужить не грех, конечно. Но если пойдет слух, что мы волхву покрываем, даже не покрываем, а прислуживаем ей. Нет, Михайло, не дело ты предлагаешь. Хорошо, тогда последний аргумент. «Что последний?» «Последний довод. Белояра с людьми кто-то ждал. Людей в белом кто-то послал. Нинеей кто-то поля сжал и деревню в порядке содержит. Ты веришь, что это три разных кто-то? Или это один и тот же?» Лицо деда мгновенно сделалось жестким. Он снова подхватил ножны с мечом и переложил их на другое место. — Так вот, значит, что? Людей, значит, под себя собирает, силы копит. — Для чего? — Помнишь, деда, откуда у меня самострел? — Как же не помнить? — Баба с громовой стрелой. <кхе> — Так ты думаешь, и она к этому ехала? — Вполне могло быть, — подтвердил Мишка. — А не вея-то ему зачем? — Если готовится восстание язычников, то во главе должен быть кто-то из очень древнего рода, а если волк еще лучше. Сам кто-то, видно, из худородных. Умный, умелый, сильный, но без длинного списка предков. Нинея то, что ему надо. Лучше бы, конечно, мужчина, но, похоже, не нашлось подходящего. А может быть, все еще круче. Хотят возродить совсем древние порядки, когда во главе родов женщины стояли. От поклонников Перуна ведь тоже баба ехала. Во всяком случае, если грянет, то в Турово-Пинском княжестве. «Начнут именно с нас, и время подходящее. Великий князь при смерти сергей Рюриковичей вот-вот усобицы начнутся». Но это мы еще посмотрим, кто с кого начнет». Дед грозно пошевелил бровями. «Нам местной погони мозги вправлять не впервой. Но не Нине это при таких делах с нами вообще разговаривать не станет. Наоборот, деда». «Как это?» «Не такие уж мы и худородные». Мишка решил идти в банк Во мне, например, четверть крови от Рюриковичей. И это прознал поганец. Дед в растерянности развел руками и глянул на Лавра, словно ища поддержки. Тот в ответ тоже развел руки и пожал плечами, демонстрируя полную непричастность к осведомленности племянника. «Языки людям даны, чтобы болтать, а уши, чтобы слушать», — пояснил ничего, не объясняя Мишка. Однако и без Рюриковичей я восьмое колено рода десятника Алисовина. Не простого ратника, а того, кто других в бой водил. И неважно что только десяток. Главное, повелевал и за людей отвечал. И роду нашему два века. Ты восьмое колено, а не нея двадцатое, парировал дед. А может и больше. Наверняка больше, не стал спорить Мишка. Славяне живут здесь десятки веков, кто знает когда начало складываться боярство, может, и тысячу лет назад. За одно поколение принято считать 25 лет. Значит, Нинея запросто может быть и из 30 и из сорокового колена. Тем более, — победно утвердил дед, — вовсе нет, — продолжил дискуссию Мишка. Нинея, будучи боярней такого древнего рода, да еще волхвой, прекрасно знает, что род может стать древним если не выродится и не ослабнет в третьем-четвертом колене. Ну, и, или если не пресечется почему-либо. Вот Данилин род дал четырех сотников, но четвертый сам от сотничества отрекся. Ты же не отрекся, хотя тоже увечен. Увечья, внучек, разные бывают. Да, но дурного сотника зарезал прадед Агей, а не Данилин Дин. И сотню из ничего поднял тоже Агей. И ты сейчас тоже сотню поднимаешь, а Данила только и смог, что, свой десяток угробить. Энергетика утрачена напрочь, а у нас сохранилась. Что утрачено? Ладно, понял. Ну, а род Пимена тоже утратил эту энергетику? Может, утратил, а может и не имел никогда. Я отцу Михаилу помогал поминальные записи разбирать. Так вот, ни пимин ни его родня никогда не заказывали службы, напомин души своего родоначальника. Или не помнят, или от женской ветви пошли. Род, который своих пращуров не помнит, и не род вообще. Ну, а бурей? Дед, похоже, увлекся спором. Что-то он на ослабленного не похож. Здесь другое. Скорее всего, генетические отклонения. Чего-чего? Проклятие богов. Порченная кровь. Потому, наверное, и потомства у него нету. кхе Аргументы у деда кончились, а нить спора он, кажется, потерял, поэтому переключил внимание на сына. «Лавруха, да когда ж пиво-то принесут?» «Да должны уже, сейчас будет, батюшка». Лавр поколебался и как-то по-детски просительно глянул на Мишку. «Я вот что спросить хочу. Миша, это... у меня что ж, тоже проклятие?» не дядя Лавр, это волк из куньего городища заклятие наложил». «Эх, ядрёна Матрёна!» — дед стукнул себя кулаком по колену. «Он же сегодня ночью убёг, и по следам вышло, что к немнее. Как развязался-то, я же сам верёвки проверял!» «Не развязался он, батюшка!» Лавр досадливо поморщился. «Верёвки перерезаны были, я смотрел. Помог ему кто-то!» «Это кто же у нас шустрый такой завёлся?» «Ну, сэр, получите и распишитесь. Кто-то по лестнице топает». «Наверное, пиво несут, может, отвлекут?» «Это я, деда». «Что? Да ты как?» От возмущения у деда даже не нашлось слов. «Ну да, только что умница, поди сюда, внучек, а теперь...» «Да как ты посмел, щенок! Самым умным себя...» «Деда пиво принесли!» В дверях действительно застыли, раскрыв рты, Анька-младшая и давешняя девчонка из Новой Родни. «Да я тебя в этом же пиве утоплю, как кутенка!» Дед ухватил Мишку за шиворот, словно и вправду собирался утопить в жбане с пивом. Мишка неловко шевельнулся, раненую ногу дернул обой. «Ой, нога, нога! Пфу, ты же еще и дырявый!» Дед отпустил Мишку и обернулся к девчонкам. «А вы чего вылупились? Вон отсюда!» Девчонки попятились к двери. «Пиво оставьте, дуры! На пол ставьте, видите, некуда больше!» Жбан с пивом и поднос с едой брякнулись о пол, и по лестнице застучали торопливые шаги. «Выпарать тебя снова, что ли?» Наорав на девок, дед, похоже, немного успокоился. «Чего с ногой-то?» Повязку сдернул, присохшую. «Снимай штаны, книжник!» «Лавруха, глянь, что там у него?» «Деда, я же для пользы, в обмен!» Начал объяснять Мишка. «Снимай штаны, говорю!» «Какой обмен? На что?» «На средства от заклятия, чтобы...» «Тетку Татьяну вылечить? И чтобы тебе руки развязать?» «Мне?» — не понял дед. «Руки?» «Ну да. Ты же его на костер ставить не собирался и отпускать невместно, а так убег и убег. Тебе ничего и делать не надо». «Благодетель!» — ядрена Матрена. «Да погоди ты, батя!» Лавр даже позабыл свою обычную робость перед отцом. «Миша, средство-то верное?» «Вернее, некуда» уверенно заявил Мишка. «Только из кузни надо всех выгнать, и чтобы рядом никто не шлялся, а горн оставить горящим. Приведешь тетю Таню туда, и я все, что надо, при тебе сделаю». «Ты что, колдовать собрался?» встревожился Лавр. «Наоборот, изгонять колдовство. Святой воды надо будет немного. Есть у тебя, дядя Лавр?» «Есть. Пошли прямо сейчас». «Уй, я же куклу еще не сделал. Срочно изобретаем причину для отсрочки». «Нет, надо с утра, чтобы потом весь день в кузне работали, и горн как следует выгорел. А золу выгрести и подальше от дома унести, а лучше в полынью спустить, чтобы вода унесла. «Михайло, точно знаешь, что делать надо?» Дед, кажется, отнесся к обсуждаемому вопросу очень серьезно. «Знаю, деда. Конечно, лучше бы, чтобы отец Михаил... Но он же болен. Я справлюсь. Взгреть бы тебя за самовольство». Дед вздохнул и прощающе махнул ладонью. «Ладно». «Ну что там у него с ногой, лавруха?» «Ничего страшного, батюшка. Повязку сдернул, но крови почти нет. Значит, завтра с утра?» «Да». «Тете Тане не говори пока, а то ночь спать не будет». «С утра объясни, чтобы не пугалась. Ничего страшного не будет». Объяснил Мишка и просительным голосом добавил. «Деда, налепивка «Мал еще, сбитим пей». «Блин, да когда же я вырасту? Детство золотое, оттуда его в качель!» «Лавруха, чего задумался? на кого вот выпей!» «Михайла, на чем мы остановились-то?» «На немее где-то!» «Ага!» «И что?» «Она прекрасно понимает, не может не понимать, что раз мы сохраняем свою энергетику аж в восьмом колене, то наш род может вполне стать со временем таким же древним, как и ее!» «А это значит, что мы люди долгой чести». «Долга и чести», — повторил за Мишкой дед. «Хорошо сказал. Ну и что?» «А то, что либо она будет с нами, либо мы ее убьем». «Не по злобе, а потому что должны так поступить. За нами без малого тысяча человек, и мы не можем такую опасность под боком оставлять». «Так и скажешь», — удивился дед. «Понадобиться так и скажешь удивился дед Понадобится — твердо пообещал Мишка, — Но, думаю, она сама все поймет и предложение наше примет. А предложу я ей, вовсе не кланяться нам, потому что ей это действительно невместно. Скажу я так. Воевода Корней, Мишка отхлебнул остывшего сбитня, с завистью глянул на кувшин с пивом и решил мелко нагадить. «Деда, а может для нее лучше сказать «Воевода Корзинь»?» «Лавруха, гляди-ка, наш пострел везде поспел». Дед возмущенно хлопнул себя ладонями по коленям. «Все слышал, обо всем знает». «Ох, драть тебя, Михайло, не передрать». «Ладно, скажешь, Корзинь, но больше никому. Наипаче, отцу Михаилу, понял?» «Понял, не протреплюсь. Значит, скажу так. Воевода Корзинь, принимая на себя заботу о погарынских землях, признает за тобой и твоими наследниками право на боярство, а для поддержания боярского достоинства...» Передает тебе во владение 15 холопских семей. А для защиты и порядка размещает в твоей весе воинскую школу и базу младшей стражи. Признает. Это хорошо. Вроде как была ты бояриней, бояриней и осталась, а мы к тебе со всем уважением. Да, добавил Мишка, и не жалует холопские семьи, как другим, а передает, то есть восстанавливает должный порядок. «Боярню кто-то кормить должен, а она людьми управлять». <coughs> верно, говоришь. А что это за база такая?» Место постоянного пребывания. Вот когда войско Александра Македонского из Индии возвращалось, этот поход назвали «Аннабазис» – возвращение к месту постоянного пребывания. База, получается, не дом, но то место, где долгое время находишься и куда возвращаешься после дел где у тебя припас хранится, мастерские поставлены, откуда помощь получить можно. Понятно, понятно. Только на кой нам это? Ну, мы же привыкли, где живем, там и все остальное. А всегда полезно запасное место иметь. Да и для тех, кто приезжать учиться будет, что из Турова, что из Ратного. Воинская школа не дом, но жить они там будут самое меньшее год. Кхе, <как> <как> Лавруха, чего думаешь про эту базу? Лавр минуту помолчал, потом начал перечислять. «Жилье, мастерские, припас. Обустроить все это, как малую крепость. В случае чего, туда и уйти можно, и отсидеться. И лишних глаз нету, сами себе хозяева. Воинский порядок жизни, опять же. Хорошая мысль». Лавр помолчал еще немного и снова обозначил позицию скептика. «Мне, правда, вот другое сомнительно». А если не нея, только притворится, что согласна, а сама по-прежнему будет с этим хороводиться. «А это дядя Лавр уже дело младшей стражи», — отозвался Мишка. «Будем стеречь, может, кого из людей в белом поймаем. Главное, не селить к ней тех, кто от Элариона ушел. Они на нас злые». «Остальные тоже недобрые», — пробурчал дед. «Ладно, пусть будет четвертой боярни. И база тоже пусть будет». «Ой, деда, чего еще? Я только сейчас подумал, а что, если те люди в белом должны были беглецов к Нинеи привести? Может, дома-то для них и берегли?» Дошло наконец. Дед расправил намоченные пивом усы. «Я об этом еще там, на дороге подумал. Помнишь, в санях сидели, разговаривали о том, что Белояр должен был беглецов этим самым белым передать? Вот я и подумал» куда их дальше вести собирались. И вспомнил, что у Нинеи весь пустая стоит. Но только не она это. Те белые очень уж хорошо в воинскому делу обучены. Очень хорошо. Я даже и не знаю, где так кучат Понимаете, ребятки, дед по очереди взглянул на сына и внука. После того, как им до волхва добраться не удалось, их четверо осталось. Одного ты, Михайло, ранил в левую руку, когда лук ему покорежил. Они от нашего стана к дороге побежали, хотели ее перейти и в лесу скрыться. Там-то на дороге их десяток Лехи Рябова и перенял. Так они раненого отпустили, а сами наших задержали. Ненадолго, чтобы только раненый успел на лыжи встать и отбежать чуток. Но втроем десяток конных». Дед длинной паузой подчеркнул невероятность события и снова повторил. «Втроем десяток конных». Лавры Мишка синхронно кивнули, показывая, что разделяют удивление деда, а тот продолжал. лёха рассказал, что первым коням чего-то в глаза сыпанули, так что те сразу в сторону шарахнулись, а остальных коней по мордам били и так ловко крутились, что ни один ратник их мечом достать не мог. А народ-то у Рябова в десятке все бывалый, от них так просто не увернешься. Леха уже хотел спешиваться приказать, но те разом развернулись и бежать. Так бы и ушли, да семён успел им вслед клевец метнуть. Ну, одного и зарубил. Дед отхлебнул пиво и подвел итог. Так-то, Втроём десяток десятократников остановить и уйти, когда сами того пожелали. Лесовики так не умеют. Да и наши не смогли бы, пожалуй. Нет, не смогли бы. «Блин, прям ниндзя какие-то. Хотя, что мы знаем про дататарскую Русь? Тем более про Русь языческую. Вполне может быть, что где-то в лесном святилище готовят что-то вроде спецназа, а поскольку главный враг для них княжеские дружины, то и учат противостоять латной коннице. «Так что, ребятки, не нинейные -ни -ни -ни это люди», — продолжил дед. Она баба, и воинов в ее весе не бывало, одни смерды да охотники. Но если Нинея нужна этому из-за древности рода и уважаемого имени, то мог он придумать поклониться ей беглецами, чтобы на свою сторону привлечь. Выходит, что теперь мы его опередим и Нинею на свою сторону перетянем. А вот насчет того, чтобы не селить к ней тех, кто от Илариона сбежал, ты, Михайло, правильно придумал. Их вообще надо подальше друг от друга разбросать. Ну, часть из них уже разошлась по рукам. А тех, кто нам по жребию достался, боярам раздадим, пусть на свои земли развозят». «Нет, но ну это ж надо!» Дед всплеснул руками. «Бояр своих завожу!» «Обос...» <кхех> «Обалдеть можно!» «Погоди радоваться, деда. Самое сложное впереди. Помнишь, с чего разговор начинался?» «Не мудрено и забыть!» такого наслушался, мозгам впору, как простокваши, свернуться. «Лавруха, ты как, не очумел еще от книжной премудрости?» «Да нет, ничего, батюшка, даже интересно». «Увы мне, убогому да увечному!» «Из одного премудрость, как понос хлещет, другому, хоть бревном по башке бей, даже не почешется. Один я, сирый да ветхий, отскуда уме в тоску впадаю. Ты бы на пиво не налегал, батюшка». Попытался урезонить отца, Лавр. «Разговор-то серьезный». «Учить меня будешь, сопляк». «Да я только этим и спасаюсь, а то бы давно от ваших разговоров в уме повредился». «Вещай далее, Михайло, мне теперь уже ничего не страшно. Все одно пропадать». «Деда, налепивка «Мал еще». «А стать амирезаться не мал?» Мишка попробовал набычиться, как недавно дед. «А десяткам командовать и людей терять немал. Ты сам-то вспомни, как первого своего подчиненного потерял. Легко было? <coughs> первого. Не было у меня первого Михайла. В первом же бою, как десятником стал, троих потерял. Двоих сразу, а третий еще почти всю ночь жил. Так всю ночь с ним и просидел. Тоже Андреем звали. А потом матерям их... Не знаешь ты еще этого. меркуха сиротой был. «Давайте помянем, что ли? Налей ему, лавруха!» Выпили напомин души раба Божьего Меркурия. Дед утер усы и пригорюнился. «Хороший был парень Меркуха, о младших заботился. Помнишь, как говорил? Ребяток жалко, я-то обойдусь как-нибудь. От брони ради них отказался, от того и погиб. Митьке не пригодилось, ему в лоб прилетело» уточнил Мишка и, как тут же выяснилось, не к месту. «Нет, пригодилось!» Дед стукнул кружкой об пол. «Если бы не бронь, ему бы не в голову, а в туловище стреляли. Сейчас бы двоих поминать пришлось». «Запомни, Михайло, ничего зря не бывает. Особенно такого бронь другим отдать, а самому погибнуть. Раб Божий Меркурий собой всех четверых закрыл и погиб, как истинный воин». Вечная память и царствие небесное. Дед Истово перекрестился за отсутствием красного угла на окошко.